Глава восьмая. Проснувшись утром раньше будильника, понял, что каким-то образом ночью успел от мысли «нужно что-то менять в своей жизни, дойти до вполне сформированного плана». И первым пунктом в нем было высвобождение себе больше свободного времени. А это значит некоторые траты, но итог должен был быть заметен сразу. Обдумывая планы на день, принял душ и, быстро собравшись, отправился в спортзал. Где-то у меня лежала визитка хозяина ЧОПа. Он давно предлагал не только сигналку мне поставить, но и нанять несколько парней в смену, чтобы они на постоянку сидели в зале и следили за порядком. Кажется, пришло время. Еще необходимо дать объявление о вакансии администратора. Стойки нужной пока не будет, а кабинет выделить смогу. Чего откладывать, если решил, что не только моя жизнь, но и зал нуждается в переменах. Хватит большую часть времени проводить на работе. Если есть возможность не проводить там по 12 часов в день, нужно ей пользоваться. Да и потом, с наймом администратора и охраны я смогу отменить выходные в спортзале, что тоже должно сказаться на доходе. Осталось только провести ревизию пустующих помещений и подумать, что там можно сделать. Хотя Меркала у меня одна шальная мысль, Интересно. Отец сильно обрадуется звонку. Дмитрий Германович. Первым делом позвонил в ЧОП. Герасимов беспокоит. Помните? Приятно. Я с таким вопросом. Вы мне как-то предлагали охранников в клуб? Ага, решился вроде бы. По ценам сориентируйте? Что сказать? От расценок Цербера я, мягко говоря, присвистнул. Понятно, что не нанимаю парней на зарплату а заключаю договор с владельцем. И определенные услуги стоят согласно прайса. Бла-бла-бла, но прайс у них за последние четыре года не фа себе как изменился. Хорошо, что Германович оказался мужиком очень даже открытым к предложениям. И в итоге мы с ним договорились. К обоюдному удовольствию не только мне нужны были услуги ЧОПа. но и Церберовцам понадобится мой спортзал. «Нет, вообще им нужно было место для тренировок. А раз уж я позвонил...» Бартер усмехнулся, сбрасывая вызов. «Обожаю это слово!» По итогам разговора у меня будут охранники. По два парня каждый день, работающие посменно. А у Цербера будет свой тренировочный зал. Два дня в неделю. В определенное время ребята Германовича будут безраздельно властвовать в клубе. Ну и абонемент для желающих за полцены. Зато я получил внушительную скидку и не мог не радоваться этому. Довольно потянувшись, решил позвонить отцу. Устраивать встряску, так по всем фронтам разом. «Привет, пап!» — поприветствовал, услышав чуть хрипловатый голос родителя. «Сильно занят?» «Ребенок!» — добрая усмешка отца согрела сердце. «Для тебя я всегда свободен. Отлично. Ох, Алексей Викторович, зря вы так. Очень зря. У меня к тебе небольшая просьба. Угу. Будто не слыша меня, тихо буркнул в ответ папа. Ты там чем занят? Проект делаю. А, мамка вчера говорила, дом кто-то заказал, да? Да, и дом тоже надо делать. Зимний сад, значит. Хмыкнул. Папа еще не знает, насколько коварен его сын. Ведь позвони я ему в другое время. Он непременно отказал бы мне в маленькой просьбе. Но время для звонка я выбрал не просто так. Знал, что отец по утрам предпочитает уходить с головой в работу. Говорит, что в это время у него работоспособность выше. И несмотря на все его «всегда свободен», я точно знаю, что слушает он меня в полухо. «Да, да, сад. Мамка твоя болтушка». Но сад я все равно сделаю. Ладно, не ворчи. Маме просто скучно было. Мы с ней немного вчера поболтали. Сильно мешаю? Нет, я чутка работаю просто. Я так и понял. Довольно зажмурившись, приступил к исполнению плана. Тогда ненадолго. Ты скажи только, у тебя планировка помещений с моим залом осталась? Угу, в папке лежит. Куда она денется? Так, а если сюда вот... Полметра. Ага. А тут явно уже не мне бормотал отец. Отлично. Тогда тебе не составит труда посмотреть, как можно изменить планировку зала с учетом всех свободных помещений. Мне нужно место для администратора. Мой кабинет куда-нибудь задвинуть и разграничить площадь так, чтобы были отдельные зоны для занятий девушек. Отдельно зал с железом и какое-то помещение для тех, кто в бокс хочет поиграться. Может, даже с тренировочным рингом. Сделаешь? Я тебе не дизайнер, между прочим, проворчал отец на автомате. Посмотрю, что смогу. Замечательно. Кстати, насчет дизайна. Ты бы поговорил со своей знакомой. Может, чего посоветовать сможет дельного, чтобы тебе меньше напрягаться? Скажи, что должен ей будешь потом. Угу, посмотрю. Только не забудь, пап, мне бы к новому году все подготовить, чтобы на каникулах уже бригаду найти и ремонтом заняться. Так как раз потерь меньше будет в занятиях у тех, кто абонементы оплачивает. А, хорошо. Еще что-то? Нет. И так выручишь сильно. Все, давай помчался работать дальше. Маму целуй. Не дожидаясь ответа отца, отбил вызов. И, положив трубку перед собой на стол, замер в ожидании когда папа переварит нашу беседу. Ему понадобилось целых пятнадцать минут. С ума сойти. Раньше он быстрее реагировал на маленькие подставы от родни. Алло? Широко улыбаясь, принял вызов от Герасимова-старшего. Слушай, сын, а ты не офигел ли случаем? Алексей Викторович, как можно? И вообще, я твоего звонка ждал еще пять минут назад. что ты долго. Планы твои смотрел. С ума сошел, Стас. За три недели просчитать перепланировку я, конечно, могу. Но, Светка, когда все должна делать? Да и не надо все. Просто пару идей, как удобнее все оформить. Мне проект от нее не нужен. Зато от меня нужен. А ты вообще мне отец родной. Неужели откажешь? Вот ты и я тебя люблю. Под халемаш чистой воды. Знаю, но, па, мне правда нужна помощь. Откинув шутливый тон, признался как на духу. Хочу изменить спортзал и чуть-чуть освободить себе время на жизнь. Что-то устал от всего. Перемен захотелось. Наконец-то! Папа с облегчением вздохнул. Я уж думал, не дождусь этого. Ладно, ребенок, приезжай на выходных. Я тебе два проекта отдам. Давно уже сделал от скуки под твой клуб с разной направленностью. На выходных не смогу. Честно признался, немного прифигев от заявления отца. Погоди, когда ты делал проекты? Какая разница? Я тебе давно говорил, что у тебя много площади простаивает. Было скучно, делал, думал, как можно что поправить. Ты... ну ты... спасибо, пап. Выдохнул, не веря в услышанное. Обожаю вас с мамой. И мы тебя, ребенок. Все, давай ждем в гости. Может ближе к Новому году? Ну или, как всегда, приеду первого числа. Понял, ладно, придумаем что-нибудь. Не болей, Стас, пойду дальше работать. И тебе хорошего дня, пап. Дождался, пока отец положит трубку, невидящий смотрел на дверь кабинета. Вот ты подловил Алексея Викторовича, вот ты подшутил над ним. Сиди и Стасенька, переваривай мудрость родителей и их чувство такта. Интересно, сколько дожидался своего часа проект, сделанный отцом от скуки. Следующее, что было в планах, это разместить объявление о поиске сотрудника. Посмотрим, кто откликнется. Если через доску объявлений не получится, придется поднимать знакомства. Надеюсь, у кого-нибудь найдется толковый парень или девушка. Как только со срочными рабочими вопросами было покончено, а в зале уже начали раздаваться привычные звуки, я решил сделать последний важный звонок на сегодня. Устраивать личную жизнь? Тогда, пожалуй, стоит начать с разговора с постоянной любовницей. Марин, привет. Слушай, Герасимов. Снимая сапоги, тихо бухтела Марина, на голову которой упал капюшон куртки. «Что-то я не помню, чтобы у нас был в ходу режим «брасай все, мне нужен кекс». «Кто в домике живет?» Присев на корточки, приподнял двумя пальцами капюшон и посмотрел в лицо любовницы. «Ты чего ворчливая такая сегодня?» «Стас!» Марина, распрямившись, уперла руки в бока и сдула с лица прядь волос, неожиданно напомнив мне Юлю Череповец. «Приплыли». «Мне, чтобы прийти к тебе сегодня, пришлось звонить бывшему, чтобы он забрал детей к себе. Знаешь, сколько я выслушала о Тоже поднявшись, помог раздеться немного нервной женщине. «Как неловко получилось!» «Герасимов, если ты мне не объяснишь, что за срочность нашей встречи, я, честное слово, покусаю тебя». «Марина, пойдем на кухню. Мне кажется, тебе нужно расслабиться». «Вот на кухне, поверь, я мечтаю расслабляться меньше всего». Несмотря на свои же слова, Маринка уверенно пошла в сторону кухни, смеша меня своими полосатыми носками, теми, где каждый пальчик имел свой домик и веселую мордочку. У меня была изумительная любовница, и отношения с ней, наверное, самое лучшее решение в моей жизни. тридцати летняя блондинка, мать двоих детей, старший из которых уже учился в пятом классе, за плечами имела неудачный брак, завершившийся изменой мужа, и дележка имущества. Правда, в исполнении Марины это выглядело как уничтожение того самого имущества. Потому что пополам она поделила все, начиная от штор и заканчивая постельным бельем, сам видел на фото. Зрелище не для слабонервных. Не знаю, какой она была раньше, но я ее знал как мудрую девушку с остальными нервами, отличным чувством юмора и не любящую пустые истерики. То ли материнство ее так изменило, то ли задатки были и раньше, просто муж ее сумел довести до предела. Расставались они громко, со вкусом, и после довольно болезненного развода Марина решила, что такая штука, как муж, ей совсем не нужна. Посвятив себя детям и карьере, она с достоинством преодолевала все проблемы в жизни, еще умудрялась и окружающим помочь. Золото они женщина. Молодая, ухоженная, почти не пользуется косметикой и выглядит как девчонка лет 25 не больше. Я ей долго не верил что у нее есть дети. Но она со смехом показала мне паспорт. Против фактов спорить было бессмысленно, если бы Марина не была так категорична в вопросе брака. Возможно, я бы и предложил ей съехаться еще года два назад. Был период, когда я искренне считал, что влюбляюсь в нее, но она только посмотрела на меня так, как на глупого ребенка. И, похлопав по плечу, посочувствовала. Герасимов. Давай не будем портить наши чудесные отношения такими глупостями, как романтика, и уж тем более брак. М? Мне с тобой так спокойно. Зачем что-то менять?» Это было сказано без какого-либо кокетства, ужимок или полунамеков, так что мне оставалось только принять ее решение. Тем более Марина умела вовремя успокоить мужскую гордость и в нужный момент потешить самолюбие. «Стас», чуть повысив голос, Позвала она меня из кухни. Мне одно, что ли, расслабляться на кухне нужно. Ну, так сказал бы, я хоть дома лотки с ужином собрала бы, чтобы у тебя не готовить. Слушай, Бранова, останавливаясь во дверях комнаты, посмотрел на нее, не сдерживая улыбки. Вот почему ты такая? Какая? Спросила, открывая дверцу холодильника. О, так ужин у нас есть, и даже вино приготовил. «Ну да какой же ты умница!» «Не подлизывайся, засранка! Я тебя ни разу готовить не заставлял за все годы наших отношений!» «Да, в этом ты, конечно, близок к идеалу!» Накрывая на стол, Маринка игнорировала мой взгляд. А я стоял, вспоминая все наши встречи. И вдруг понял, что ни разу она не приезжала ко мне в соблазнительных платьях. Чулки, подвязки, вот это все!» У нас, если и было, то только по настроению, и то всю экипировку она привозила с собой и переодевалась уже в квартире. Никаких внезапных появлений на пороге моей квартиры в пальто на голое тело, никаких нарушений личных границ. С ней было спокойно, уютно, и при этом она заставляла чувствовать себя сильным, нужным мужчиной. «Знаешь, тебе все-таки нужно выйти замуж». «Ты заболел, что ли?» Марина на мгновение остановилась и посмотрела на меня. Что я там не видела? Ну, не все же мужики такие сволочи, как твой бывший. Знаю, ты вот совсем другой. Но тоже сволочь. И судя по началу разговора, будешь сегодня меня расстраивать. Не расстраивать. Подойдя к ней, обнял со спины и положил голову на плечо. Просто хотел поговорить. «Все понять не могу. У меня кризис среднего возраста начинается. Или я действительно все хочу в жизни изменить?» «А я сегодня в роли психолога, что ли?» «Друга. В первую очередь мне сегодня нужен друг, который не только сможет выслушать без насмешек, но и понять меня, а, возможно, ей что-то посоветовать». «А Сергеев чем тебя не устроил?» «Ему с самому психолог нужен. Там такая ситуация. Врагу не пожелаешь». Откинув голову мне на грудь, Маринка прикрыла глаза. Вот и чувствую, что наши отношения подходят к концу. Возможно. Не стал лукавить. Но мне правда нужен друг. Засранец ты, Стаська, вот честное слово. но такой хороший, что даже обидеться не получается. Давай поедим в гостиной. Мне нравится твой диван. Мне он тоже нравится. Тихо хохотнул. Пойдем в гостиную, если кухня тебе не расслабляет. Устроившись на диване, мы включили тихую музыку и проговорили не менее трех часов. Маринка рассказывала про своих детей, работу и планы на ближайший год. Она задумала открыть кофейню и с горящими глазами рассказывала мне свой план. Вплоть до подробного описания будущего интерьера заведения. Бранова горела своей идеей. Говорила с азартом, активно жестикулировала, и в итоге мы оказались в привычной для нас позе. Она сидела по у подлокотника дивана, ее ноги лежали на моем бедре, носки давно валялись рядом с диваном, а я осторожно массировал пальчики с аккуратным педикюром. Выговорившись, Марина откинулась на спинку дивана и посмотрела на меня. «А у тебя что?» «Пришлось рассказывать» начиная от первого появления череповец в спортзале и как я за это время пришел к мыслям о переменах в жизни. Как вспомнила о давно забытых мечтах, планах и желаниях, что не хочу больше, большую часть времени проводить на работе, слушая, как кто-то за сценкой занимается, смеется, ведет беседы, гремит железом, живет. Я хочу жить и жить без оглядки на то, что я почти инвалид. Спорт навсегда останется в моей жизни, но, кажется, спустя много лет я, наконец, готов оставить его на вторых ролях и заняться собой. Ты пойми, задумчиво говорил, ведя пальцами по своду женской стопы, мне нравишься ты, нравятся наши встречи, отношения, разговоры, но я хочу чего-то большего, детей, жену, семью, хочу ездить по выходным к родителям за город и слушать, как мама ворчит на отца, пока тот ковыряется на грядках. Вечерами сидеть с папой и вести неспешные беседы, пока жена секретничает с моей мамой. Хочу видеть, как родители играют с внуками. Кажется, я даже готов к появлению тести и тещи в моей жизни. Я все говорил и говорил, а Марина осторожно перебирала мои волосы и внимательно слушала, иногда тихонько хмыкая, временами кивая, но, главное, не перебивая. А я-то новый комплект белья надевала. Задумчиво протянула, когда я замолчал и потянулся за кружкой с чаем. Ну, хоть выгуляла. Я могу посмотреть. Криво улыбнулся ей. Я и сама посмотрю, дома в зеркало. Махнул рукой. Повезло девчонке? Какой? Не сразу поняла, о чем она. Череповец твоей повезло. «Это в чем же?» «У нее ты будешь, поверь, Стас. Встретить такого мужика — это большая удача для любой женщины. А уж для той, кто не успел обжечься на неудачных отношениях. И подавно». «А при чем тут Юлька?» Выгнал брови от удивления. «Да брось!» Марина улыбнулась и посмотрела на меня, как на непутевого ребенка. Я, конечно, могла бы сказать, что ты просто перерос свои обиды на неудачную травму, но дело ведь не в этом, ты сам прекрасно знаешь. Даже когда ты задумался над нашими более близкими отношениями, чем просто любовники, ты не собирался что-то менять в своей работе, делать операцию. Я была удобным вариантом и перемен не требовала. А эта девчонка одним своим присутствием смогла сдвинуть с мертвой точки такой локомотив, Как Стас Герасимов. Кажется, ты совсем меня не слушала. Неверяще покачал головой. Она меня только раздражает. Стас, ради тех, кто нас раздражает, мы обычно не меняемся. Ты можешь отрицать сколько угодно, но мой тебе совет. Не ври себе слишком долго. Если уж решился на перемены в жизни, так иди до конца, не тормози. Боюсь ошибиться. Зажмурившись, признал все в постыдном. «Страшно не то, что ты можешь ошибиться, Стас. Страшно прожить жизнь, так и не совершив ошибок. Кажется, ты уже достаточно вырос, чтобы понимать это». Потянувшись, Марина мягко поцеловала меня в щеку. «Я буду скучать по тебе. Жаль, что мы не познакомились раньше». «Мы можем общаться и дальше, как друзья» сжал тонкую женскую ладонь и улыбнулся. «Можем». Марина пожала плечами. «Ну, давай не будем врать друг другу. Это общение быстро сойдет на нет. Проводишь меня?» Перед выходом Марина щелкнула пальцами по небольшому деревянному колокольчику, который она же и привезла мне из какой-то поездки на море с детьми. Он висел на этом месте уже больше полутора лет. И звуки тихого перезвона часто напоминали мне о существовании женщины в моей жизни. Закрывая дверь за теперь уже бывшей любовницей, уловил отголоски аромата любимых духов Брановой и усмехнулся. Кажется, пора отвыкать от этого аромата. Осталось только понять, насколько Марина права. Неужели мне и правда настолько понравилась Юлька Череповец, что из-за ее появления в моем зале и резких слов Я решился на большие перемены.